разорванную духовность. Поэтому, утверждает Бердяев, при всем своем внешнем величии русское государство XIX века было противоречивым и нездоровым. В сердцевине его был заложен конфликт между исконной русской идеей гармонично устроенного православного царства Святая Русь и заимствованный у немцев идеей империи, самым ярким воплощением которой был прусский офицер на троне Николай I. Носителем противостоящих империи начал стала прежде всего интеллигенция, оказавшаяся в хронической оппозиции к власти. Разрешением этого конфликта, разрешением болезненным, но по-своему закономерным, и стала победя его русская революция. Анализу острейших социальных противоречий, разъедавших политический организм старой России, тех экономических и политических проблем, которые по-своему стремились решить различные классы и слои русского общества, в этой схеме не нашлось места. В результате у Бердяева получается, что на сцене истории действуют по сути не реальные люди, а какие-то персонифицированные духовные сущности. Бывший марксист как будто не замечает, что, включаясь в общественную борьбу, русский интеллигент, разночинец, рабочий, крестьянин выступали за вполне определенные осязаемые цели, за землю и волю, за социальную справедливость, за ликвидацию феодальных пережитков, сковывавших развитие страны и так далее. В рассуждениях Бердяева о русской душе проявилась и наблюдательность, и понимание национального характера однако в них присутствует коренной логический изъян. Философ обосновывает с помощью этого понятия весь исторический путь России и вместе с тем, понимая, что русская душа никак не может быть принята за нечто изначально данное, в свою очередь объясняет ее особенностями русской истории. Объяснение делает круг, и то обстоятельство, что для истолкования специфических свойств национальной духовности в рассматриваемой нами книге привлекаются также и природные факторы, принципиально дело не меняет. Между тем, своеобразие нашей истории, характер общественной борьбы в России требует и вполне рационального объяснения. В силу ряда причин, на которых здесь невозможно останавливаться подробно, одна из них — татаро-монгольская ига, исторический процесс в России замедлился по сравнению с общеевропейским, а затем, наоборот, приобрел ускоренный характер. Примечание. Бердяев отмечает катастрофический темп русской истории, но не развивает это положение и не делает из него концептуальных выводов. В результате его стадиальная картина оказалась как бы смазанной, Страна не успевала выйти из одного этапа развития, разрешить специфические для нее противоречия, как перед ней вставали проблемы, присущие уже следующей эпохе. С другой стороны, современность в России всегда осложнялась непреодоленными остатками прошлого. Так было и в экономике, и в политике, и в культуре. Отсюда ярко выраженная многоукладность, наложение друг на друга типологически разнородных конфликтов, взаимно обострявших друг друга. Скажем, на унаследованное от крепостничества противоречие между помещиками и крестьянством накладывался антагонизм буржуазии и пролетариата и тому подобное. Именно в этом противоречивом сосуществовании явлений, которые с точки зрения общей логики исторического процесса должны были бы принадлежать к различным эпохам, и состоит реальный смысл образа раздвоенной, разорванной русской души, используемого Бердяевым для характеристики русской общественной жизни и русской истории трудно видеть, что в рассуждениях Бердяева об исторических судьбах России нашли свое продолжение старые споры славянофилов и западников. В этих спорах он занял достаточно оригинальную позицию. В противовес односторонней западнической точки зрения, рассматривавшей все похожие на Европу элементы русской жизни как признак ее отсталости, Философ утверждает духовно-историческую самобытность России. Русский народ не догоняет Запад, а идет своим собственным путем. Вместе с тем Бердяев не принимает и традиционного славянофильства. И в отличие от него считает, что в русской истории невозможно найти гармоничного внутреннего единства.